Разговор за обедом шел в основном о самолетах. Сара Барстова всячески поддерживала эту тему, не допуская долгих пауз, а раз или два, когда брат спрашивал о делах ей более близких, она довольно грубо уходила от ответа. Я просто ел. Когда мисс Барстова, наконец, отодвинула свой стул, случайно толкнув спинкой Смолла в живот, мы все встали. Едва ли не впервые Ларри Барсту обратился ко мне, судя по кое-каким намекам. Он находил, что я вполне мог бы пообедать где-нибудь в другом месте. «Вы хотели поговорить со мной?» Я гивнул. «Если вы можете уделить мне четверть часа». Он обратился к Мануэлю Кимбеллу. «Подожди меня, если не возражаешь, Манни. Я обещал сестре поговорить с этим человеком». «Конечно», — взгляд Мануэля остановился на Саре Барсту, — «возможно, мисс барстоу не откажет мне в любезности и скрасит мое ожидание». Она согласилась без особого восторга, но тут вмешался я, прошу прощения. Я обратился к мисс барстоу Позвольте напомнить, что вы согласились присутствовать при моем разговоре с вашим братом. Вообще-то ни о чем таком речи не было, но я полагал, это за само собой разумеющееся Она действительно была мне нужна. — Ах, да! Мне показалось, что моя реплика вызвала у нее облегчение. — Да. Простите, мистер Кимбл. — Сказать, чтобы вам подали сюда кофе? — Нет, благодарю. Он поклонился ей и повернулся к Ларе. — Займусь-ка я лучше тем бензопроводом. Нельзя ли, чтобы меня подвезли на одной из ваших машин? — — Спасибо. Буду ждать тебя в ангаре в любое время. Благодарю за приятный обед, мисс барстоу Что меня удивило в нем, так это его голос. Я ожидал, что парень с его наружностью должен говорить с тенором, однако он скорее производил впечатление шепчущего быка голос был низким и гулким но кимбол понижал его сообщая ему даже некоторую приятность лари барстоу вышел с ним и дал кому-то указание отвести гостия домой мы с мисс барстоу подождали ее брата а затем все трое прошли в сад к той же скамейке где она приняла меня по прибытии ларри уселся рядом на траву а мы на скамейку Я объяснил, что потребовал присутствия мисс барстоу поскольку она заключила соглашение с Ниро Вульфом и должна сама удостовериться, что не будет сказано или сделано ничего, выходящего за рамки нашего уговора. Мне требовалось кое-что выяснить у Лоренца барстоу И лишь она одна могла настоять на ответе — если мое право услышать его будет подвергнуто сомнению. Она отозвалась. — Что ж я здесь? Вид у нее был совершенно выдохшийся. Если утром она сидела прямо, расправив плечи, то теперь сутулилась. Заговорил ее брат. — Что касается меня, вас зовут Гудвин, не так ли? — Именно. — так вот что до меня то я нахожу что вы добились этого соглашения как вы его называете дешевым нахальством что нибудь еще мистер барстоу да кри вы настаиваете шантажом у его сестры еще остались силы на вспышку ларри что я тебе сказала одну минуту мисс барстоу я отлистал назад страницы блокнота Пожалуй, вашему брату стоит это послушать. Сейчас найду. Страница отыскалась. А вот она. Я размеренным голосом прочел соглашение, в точности, как его продиктовал Вульф. Такой вот уговор, мистер барстоу Могу добавить, что мой наниматель, мистер Нира Вульф, превосходно владеет собой, а вот я время от времени выхожу из себя». Если вы еще раз назовете его шантажистом, то, скорее всего, достигнете плачевных результатов. Если уж вы не в состоянии признать руку помощи, когда вам ее протягивают, то, полагаю, сочли бы за комплимент удар в челюсть. Он тут же отреагировал. Сестренка, тебе лучше вернуться в дом. Через минуту она сможет уйти. Если уж соглашению суждено отправиться за борт, мисс барстоу Должна увидеть, как оно идет на дно. «Оно вам не по душе? Почему же вы позволили сестре одной отправиться к Вульфу и заключить его? Он был бы рад встретиться с вами. Он сказал вашей сестре, что мы продолжим расследование в любом случае. Это наш бизнес. И не такой уж он мерзкий, по мнению тех, кто имел с нами дело. Я повторю вам то же самое» согласитесь вы следовать соглашению или нет мы намерены выяснить кто убил питера Оливера барстоу если вас интересует мое мнение то я считаю что ваша сестра заключила великолепную сделку и коль скоро вы с этим не согласны на то должны быть какие-то причины их мы тоже выясним при расследовании ларри произнесла мисс барстоу многозначительной интонцией потом повторила ларри она одновременно и выговаривала ему, и напоминала, и просила. «Ну, давайте же», — продолжал я, — «вы на взводе. На протяжении всего обеда вы сверлили меня взглядом, но это не особенно вам помогло. Вот если в вашем самолете что-то сломается, вы ведь не броситесь пинать его и кричать, не так ли? Вы снимете пиджак и поможете его чинить».